Часть третья. Глава первая. Раскольников приподнялся и сел на диване. — Ступайте домой. С ним, — проговорил он прерывистым голосом, указывая на Разумихина. — До завтра. Завтра все. Не мучьте меня, — проговорил он, раздражительно махнув рукой. — Я не могу, не могу, — раздражительно повторял он. — Не мучьте, довольно. Уйдите, не могу. — Пойдемте, маменька. — Хоть из комнаты выйдем на минуту, — шепнула испуганная Дуня. — Мы его убиваем, это видно. — Да неужели ж я и не погляжу на него? — После трех-то лет, — заплакала Польхерия Александровна. — Постойте, — остановил он их. — Видели Лужина? — Нет, Родя, но он уже знает о нашем приезде. Мы слышали, Родя, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня. С некоторой робостью прибавила Польхерия Александровна. — Дуня, я, давячи Лужину, сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к черту. Авдотья Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предуведомлены о ссоре Анастасии, насколько она могла понять и передать, и страдались в недоумении и ожидании. — Дуня, — с усилием продолжал Раскольников, — я этого брака не желаю, а потому ты должна завтра же при первом слове Лужину отказать. чтобы духу его не пахло. Ты выходишь за для меня, а я жертвы не принимаю, и потому к завтраму напиши письмо с отказом. Утром дай мне прочесть и конец. — Я этого не могу сделать! — вскричала обиженная девушка. — По какому праву? — Дунечка, ты тоже вспыльчиво перестань завтра. Разве ты не видишь? — перепугалась мать, бросаясь к Дуне. — Ах, уж лучше! — Бредит! — закричал хмельной разумихерик. а то как бы он смел завтра вся эта дуля выскочит а сегодня он действительно его выгнал это так и было ну а тот рассердился ораторствовал здесь знания своей выставлял да и ушел хвост поджав так это правда вскричала пульхерия александровна до завтра брат с состраданием сказала дуня пойдемте маменька прощай родя слышишь сестра — повторял он вслед, собрав последние усилия. — Я не в бреду. Этот брак — подлость. Или я, или Лужин. вступайте Он лег на диван и отвернулся к стене в полном изнеможении. Авдотья Романовна любопытно поглядела на Разумихина. Черные глаза ее сверкнули. Разумихин даже вздрогнул под этим взглядом. Польхерия Александровна стояла, как пораженная. — Я ни за что не могу уйти. шептала она разумихину чуть не в отчаянии. — Я останусь здесь, где-нибудь. Я пойду к здешней хозяйке, — настаивала Пульхерия Александровна. — Я умолю ее, чтобы она дала мне иду не угол на эту ночь. Я не могу оставить его так, не могу! Говоря это, они стояли на лестнице, на площадке, перед самой хозяйкиной дверью. Настасья светила им с нижней ступеньки. разумихин был в необыкновенном возбуждении. — Невозможно к хозяйке, и вздор ужаснейший! — вскричал он, убеждая Пульхирю Александровну. — Хоть вы и мать, а если останетесь, то доведете его до бешенства, и тогда черт знает, что будет. — Слушайте, вот что я сделаю. Теперь у него Настасья посидит, а я вас обеих отведу к вам, потому что вам одним нельзя по улице. Потом от вас тотчас бегу сюда, и через четверть часа мое честнейшее слово принесу вам донесение, каков он, спит или нет, и все прочее. Потом слушайте. Потом от вас мигом к себе. Там у меня гости, все пьяные. Беру Зосимова. Это доктор, который его лечит. Он теперь у меня сидит. Не пьян. Этот не пьян. Этот никогда не пьян. тащу его крочки и потом тотчас к вам, значит, в час вы получите о нем два известия, и от доктора, понимаете, от своего доктора, это уж не то, что от меня. Коль худо, клянусь, я вас сам сюда приведу. а хорошо, так и ложитесь спать. А я всю ночь здесь ночую, в сенях. Он не услышит. А Зосиму велю ночевать у хозяйки, чтобы был под рукой. — Ну, что для него тебе лучше, вы или доктор? — Пойдемте. — Верите вы мне? — Ну, верите вы мне или нет? — Пойдемте, маменька, — сказала Авдотья Романова. — Он верно так сделает, как обещает. Он воскресил уже брата. А если правда, что доктор согласится здесь ночевать, так чего же лучше? Кольхерия Александровна хоть и не убедилась совершенно, но и не сопротивлялась боль Разумихин принял их обеих под руки и потащил с лестницы. Впрочем, он ее беспокоил, хоть и расторопной и доброй, да в состоянии ли исполнить, что обещает. В таком ведь он виде А, понимаю, вы думаете, что я в таком виде? — перебил ее мысли Разумихин, угадав их и шагая своими огромнейшими шажищами по тротуару, так что обеда мы едва могли за ним следовать. Чего, впрочем, он не замечал. Вздор! То есть я пьян, как Олл. Но не в этом дело. Я пьян не от вина. А это, как я вас увидел, мне в голову и ударил. Да наплевать на меня! Не обращайте внимания! Я вру! Я вас недостоин! Я вас в высшей степени недостоин! А как отведу вас? Мигом, здесь же, в канаве, вылью себе на голову два ушата воды и готов. Если бы вы только знали, как я вас обеих люблю. Не смейтесь и не сердитесь. На всех сердитесь, а на меня не сердитесь. Я его друг, стало быть, и ваш друг. Я так хочу. Я это предчувствовал. Дайте вашу руку, дайте. Вы тоже дайте вашу. Я хочу поцеловать ваши руки. Здесь, сейчас, на коленях. И он встал на колени середи тротуара, к честью на этот раз пустынной.